Андрей вошел в подъезд и сразу увидел труп. Молодая женщина, на вид лет 30, и правда очень была похожа на Дину. Примерно тот же цвет плаща, похожая прическа и цвет волос. Только следов насильственной смерти Порохов не увидел, даже когда постарался и использовал силу. У женщины просто отказалось сердце. Мгновенная остановка. Странно, конечно. Такое редко случается, но... Андрей присел рядом с телом, не касаясь его, постарался найти остатки чужой силы или влияния, возможно, сущности. Но нет, тут даже прилипал не было. Порохов помедлил, сомневаюсь, а затем все-таки аккуратно перешагнул через мертвую женщину и подошел к лестнице. На шестой этаж, где жил Дина, Андрей поднялся пешком и мельком отметил, что даже не запыхался. Впрочем, почему он все еще этому удивляется? Следующая мысль возникла сама собой, и мужчина понял, что странно, как она не пришла к нему в голову раньше. Нужно было полностью себя проверить, возможно, изменился и состав крови, например. Осталось решить, где лучше проводить такие исследования, чтобы не стать местной достопримечательностью. Он привычно нащупал кнопку звонка и нажал ее, услышав переливчатую трель. Дина открыла сразу, словно стояла за дверью и отшатнулась, увидев Андрея. На короткое мгновение она даже попыталась закрыть дверь, но потом явно разглядела Порохова и выдохнула. — Это ты? Так быстро! — Извини, что напугал. Андрей аккуратно вошел, когда девушка посторонилась. — Почему ты решила, что девушку убили? Там остановилось сердце. Дина прикрыла глаза и села на пуфик рядом с обувной полкой. — Звонок этот. — И когда я ее увидела, она же на меня похожа. Нас бабки у подъезда путают часто. Меня Мариночкой называют, как ее. Андрей коснулся ладонью плеча Дины, чуть сжал, поддерживая ее, тишая. А что за звонок? Ты смотрел, от кого он? Можно ж заказать распечатку звонков и посмотреть, кто это был. Я не подумала. Дина подняла на него взгляд, и Андрей увидел, что она все еще нервничает. Присел рядом с ней на корточке и чуть улыбнулся. Хочешь? «Я попрошу своих знакомых проверить». «Я...» Она нахмурилась, раздумывая. «Нет, не надо. Если еще раз позвонят, то я тогда скажу, хорошо?» «Да, конечно». Андрей замолчал, не зная, что еще сказать или спросить. С ним такое бывало редко, но, видимо, как раз это был тот самый случай. Дина тоже молчала. Потом неловко поднялась. «Будешь чай?» «Да». «А...» «А, нет, меня ждут, извини». Он прошел на кухню и оттуда выглянул в окно. Во дворе уже кто-то суетился, по дороге подкатывалась карета скорой помощи, значит, девушку нашли и можно спокойно выходить. Мужчина вернулся в коридор, Дина уже успела скинуть с себя блузку, совершенно не стесняясь Порохова, и боролась с пуговицами на джинсах. Андрей помнил, что они были очень тугие. Помочь? Не. -а. Дина держала в зубах вытянутую из волос шпильку, и ответ получился невнятный, сама. Порохов кивнул. — Ты кого-то ждешь? — Да, но и ты ж куда-то торопился. Она отложила шпильку на полочку и посмотрела на Андрея, а он в ответ рассматривал ее и не мог понять, что она чувствует. Порохов замер. Он уже привык исподдаль ощущать чужие эмоции, а Дину он не чувствовал совсем. И не замечал этого, потому что с Диной, ну, он с ней встречался, еще будучи простым человеком, и не было даже возможности привыкнуть к ее чувствам. Андрей постарался намеренно ощутить девушку перед собой, прощупать, понять, но снова его попытка добраться до эмоций Дины скатилась с нее, как вода. Дина словно не замечала этих попыток, или вправду не замечала. «Я пойду», — он взялся за ручку двери, и Дина кивнула. «Спасибо, что приехал». В подъезде слышались голоса, плач, какие-то стоны, шаги, и Андрей оглянулся на закрывавшуюся за ним дверь. В голове появились вопросы, которых он сам от себя не ожидал, и ответы на эти вопросы, возможные ответы, заставляли его чувствовать себя сволочью. Нет, скорее всего, у этого есть какое-то другое объяснение. Но какое? Может ли это быть аномалией? В конце концов, он уже видел столько всего, но еще больше он не видел и не знал. Дину кто-то прикрыл? Закрыл от чувств зрячих? Зачем? Кто? Разве что тетя Люба, раз она сама была зрячей. Но с какой целью? И что она прятала? Знает ли сама Дина о том, что у нее есть незримая защита? На первом этаже ожидаемо суетились люди. Двое медиков курили около подъезда, Порохов видел их в открытую дверь и даже узнал фельдшер и врач с ближайшей подстанции. Само тело было накрыто простыней и ждало, скорее всего, полицию и труповозку. Андрей не стал изображать удивление при виде тела, поздоровался с коллегами, отказался от предложенной сигаретки и у них уже поинтересовался, что случилось. «Да не знаю, мы уже на констатацию приехали. Следов насильственной смерти нет, вроде следов отравления тоже. Это уже пусть в морге определяют». «Молодая вообще», — покачал головой врач, — «красивая, нормальная. Вот почему-то такие умирают, а всякие быдла...» Порохов согласился и подошел к своей машине. Уже выезжая со двора, разминулись с машиной полиции, он почувствовал на себе чей-то взгляд, огляделся, ища его источник, и понял, что на него кто-то смотрит из наглухо тонированного Вольва черного цвета. Сзади посигналили, и Порохов не стал испытывать чужое терпение, выехал на дорогу. Чувство взгляда ожидаемо пропало, и Андрей понял, что Дине грозит опасность. «Весь путь до Игоря», — Сирена молчал, задумчиво глядя перед собой, он скинул обувь и обнял колени, положив на них подбородок. На замечание Андрея, что это небезопасно, только отмахнулся, уверив, что успеет их спасти. Андрей же не лез с общением, сам раздумывая над всем, что увидел, и почувствовал в последние несколько часов. Необходимо было разобраться, что такое происходит с Диной и не перекинулись ли угрозы на нее, особенно с учетом того, что мать Дины уже убили. Выходило, что Дина — тоже цель. Но почему тогда убийца выжидает и чего именно он хочет добиться? Уже у самых ворот Ларни скоснулся пальцами запястья Андрея и попросил «Давай не сразу туда». «Хорошо», — погладисто согласился мужчина. С заднего сиденья пахло едой. Сирена, как я обещал, купил что-то на вынос, и оно теперь дразнило голодного врача. Я вот думаю, что не зря поехал с тобой туда. Почему? Ты вернулся взвинченный, напряженный. Явно что-то случилось. Скорее всего, Дину кто-то хочет убить, — не стал скрывать своих мыслей Андрей. Сирена нахмурился, чуть прикусил костяшку указательного пальца и снова замолчал. Странно. Хотели бы убить, убили бы, а тут она тебя дернула. Вот оно того стоило. Там действительно умерла девушка от остановки сердца, но... Или сама, или кто-то помог. Один оговорил, что ей угрожали. Потом вот девушку убили, и она вроде как в истерике. Почему вроде как? — не сдержался Порохов. — Потому что ты сам сказал, что не можешь почувствовать ее эмоции. «Это значит, что ты не можешь быть уверен на все сто!» Андрей хмыкнул, но спорить не стал. Его еще что-то волновало, но он не мог поймать мысль. «Ладно, пойдем уже. Там, наверное, все заждались». «И еда нас тоже!» — кивнул Андрей. Ларнис потянулся, насколько позволяла машина, потом хитро улыбнулся. «Поесть можно и тут, и тогда пойдем к остальным». — Каин, Леон, рад видеть! — Андрей широко улыбнулся, встречая старых знакомых, и получил в ответ столько же радости от встречи. Все зрячие расположились в просторной гостиной, и ларни с вошедший следом за Пороховым, скромно скользнул в сторону дивана и присел на подлокотник. Поздоровавшись со всеми, Андрей сел рядом с сиреной и тихо спросил. — Все хорошо? — Да. Я просто не привык быть в таком скоплении народа. Ничего, сейчас вспомню, как это. Игорь, занявший кресло у камина, оглядел собравшихся, представил Ларниса и негромко заметил. Кажется, вся команда в сборе. Итак, предлагаю сначала обсудить текущую ситуацию, а затем уже можно будет пообщаться о чем угодно. В гостиной повисла тишина, и Князев продолжил. На данный момент у нас есть факт смерти зрячей в ходе ритуала ступеньки и убийства тоннельника. Как оказалось, есть вероятность, что эти два убийства связаны, и нам повезло, что Сирена согласился рассказать больше о том, что знает. — Ларнис? — Да. Сирена кивнул, убрал за ухо выбившуюся из прически прядь и продолжил. Я уже встречал сущность, которая убила тоннельника раньше. Он достаточно давно живет, как раз потому, что в последний раз получил мощный заряд именно от эмоций тоннельника. Это было 103 года назад, случилось в Нью-Йорке, кажется, зимой. Тогда он был третьего уровня. Но я думаю, что с того момента он вырос. Было бы глупо, если бы не смог. А тварь он способная. Сирена говорил так же негромко, как и Игорь до этого. Но его глубокий красивый голос наполнил всю комнату и полностью приковал внимание зрячих. И дело было даже не в том, что он рассказывал действительно важные вещи, а в манере их подавать. Тогда его звали Марселос Сантони. Сейчас, разумеется, я понятия не имею, как его могут звать. У него нормального цвета кожа, но к ней хорошо липнет загар. Темные волосы, карие глаза... Достаточно красивый, педантичный, аккуратный, внимательный, умеет нравиться женщинам и пользуется этим. Впрочем, он действительно харизматичный, и при мне он обоял владельца ресторана настолько, что тот его бесплатно накормил. А как вы с ним встретились? Откуда ты вообще узнал, что он убил тоннельника? Уточнил Игорь. В вопросе не было недоверия, только искренний интерес. Там была долгая история, но познакомил нас с мой импресарио. Марселло предлагал ему какое-то сотрудничество или что-то в этом роде. Мой импресарио человек, он не был в курсе сущности и... и всего остального. Я тогда, увидев, кого пригласили, отказался с ним работать. Второй раз мы пересеклись как раз в ресторане. Случайно. Через полтора месяца и я заметил, что сущность изменился. Сама структура, если можно так выразиться, суть. Он стал сильнее и увереннее. Мне сложно объяснить словами, но я не сдержал любопытства и подошел к нему спросить, как он сумел это провернуть. Марселло, красуясь, ответил, что сумел получить страх от тоннельника и его силу через это. Я не поверил, но пошел выяснять. В гостиной царила практически мертвая тишина. Даже доберманы замерли, не сводя взгляда с сирены, хотя Андрей прекрасно чувствовал, что тот вообще не влияет на эмоции окружающих. И выяснил, что действительно один из тоннельников начал испытывать чувства и под их влиянием вышел на поверхность и куда-то ушел. Потом его нашли мертвым. Он убил сам себя». Для тоннельников это нонсенс, их эмоции не равны человеческим, поэтому обычно силициды не представляют интереса для сущностей, но, как оказалось, у них есть слабости, и они приводят к таким вот результатам. «Почему ты думаешь, что это он, и он дожил?» — не сдержался Каин. «Я долго живу о таком случае, особенно в связке с сущностями». Я слышал два раза. Тогда был первый. Вчера я узнал про второй. Но маники не могут так долго жить, — нахмурилась Офелия. Обычные — да, а он изменился. Я подозреваю, что именно долгую жизнь он и получил в качестве подпитки от того тоннельника. Возможно, теперь ему нужна новая порция. Или он готовит кого-то для своей жертвы. Ритуал был для перехода на третий уровень. «Ему туда уже не надо», — включилась в разговор Леона. «Именно», — согласился Ларнис. Андрей застыл. У него перед глазами, словно наяву, начали складываться кусочки пазла. «Двое сущностей. Смерть матери Дины. У Дины кто-то появился. У Дины есть защита, и совершенно нельзя понять ее эмоции, и ее суть». Ларнис, готовясь что-то еще сказать, чутко уловил настроение пороховой, и посмотрел на него, ожидая выводов. Андрей поймал взгляд его золотых глаз и глубоко вздохнул. «Кажется, это бред. Но если это все именно так, как я думаю, то Дина и есть вторая сущность, если тот Марселла первая». «Дина?» «В смысле, твоя бывшая?» — уточнил Игорь. «Почему ты так решил?» «Я... Да, я не рассказал». Просто сегодня произошло нечто странное, и мне кажется, все это связано. Андрей запустил пальцы в волосы, собираясь мыслями. Догадка оглушила, ошарашила, оставила привкус какой-то гадости, почти осязаемой, во рту. Сирена легко коснулся ладонью его плеча и порохов выдохнул. Дина позвонила пару часов назад и сказала, что ей угрожали по телефону а в подъезде она наткнулась на тело очень похожей на нее девушки. По мере того, как Андрей обстоятельно, не пропуская ни единого факта, рассказывал о последней встрече с Диной, он сам успокаивался и приходил к очень странному для себя выводу. Если девушка действительно стала сущностью и убила свою мать, то она уже не та прежняя Дина, с которой он встречался. От этой мысли становилось легче. Но в любом случае он до сих пор не разобрался, а сущность ли она, и если да, то была ли она зрячей. Выходило, что с шасами была, и как давно она так прикрыта, и почему. Вопросы теснились и роились в голове, но это уже не было то, что холодило дух мерзким вкусом предательства, или он никогда не знал настоящую Дину. Дай подытожу. Игорь выслушал Андрея предельно внимательно и теперь встал, прохаживаясь по гостиной. Итак, у нас есть информация, что двое сущностей довели одного тоннельника до убийства второго. Судя по всему, раскачали эмоционально. У нас есть двое сущностей, которые убили зрячую и в ходе ритуала сразу и быстро разогнали вторую категорию до третьей. У нас есть сущность, предположительно Марсела, который сто лет назад был третьим, и также сумел вывести тоннельника на эмоции, вероятнее всего он уже четвертый и жаждет стать пятым. И для этого он разгоняет вторую сущность через ритуалы. Так как маньяк — это сущность в комплекте со зрячим, то, скорее всего, Дина — зрячая, только скрытая или непробужденная долго. Или ее закрыли намеренно. У любови хватило бы сил, я поспрашивал о ней поделился информацией Палыч. «Для рождения ребенка она имела доступ в библиотеку, а значит, была действующей зрячей. И она смогла закрыть дочь в принципе от всех. То, что описал Андрей, очень похоже на щит властителя. Очень сложный ритуал, который прикрывает объект от зрячих и сущностей. Даже если у человека есть силы, их никто не может почувствовать. Но так как щит работает максимально, то он даже простые эмоции от нас закрывает. Так и вычисляется. — Щит властителя ставится же с мощным всплеском, — вспомнил Каин. Его могли поставить в какой-то глубинке, в деревне. Там никто не заметит. пожала плечами Леона, сидящая рядом и потягивающая через соломинку что-то ярко оранжевое из высокого стакана. — Тоже верно. — Хорошо, рабочая гипотеза. Любовь зачем-то закрыла дочь от внимания зрячих и сущностей. «Видимо, Дина при этом оказалась зрячей. Тогда ее кто-то учил или нет?» «Тот самый Марселла», — предположила Фелия. «Сущность не может научить. У них принципиально разные способы воздействия и работы», — возразил жене Палыч. Игорь кивнул. «Любовь и учила, скорее всего. Хотя каким-то минимальным знанием и умением это не такая большая проблема. Тем более, что она опосредованно все-таки обращалась в библиотеку лет пять назад». «Итак, это плохая версия событий, но в этом случае Дина сознательно пошла на симбиоз с сущностью. Зачем?» «Сила!» — предположил Ларнис. Он до того не вмешивался в разговор, но его явно увлекла тема. «С учетом разгона сразу до маньяка! Она хочет расти!» «И тогда, возможно, Марселла, проще пока его так называть, на самом деле хочет себе напарницу», — выгнул бровь Андрей. Остальные зрячие промолчали, а потом Кайн осторожно сказал. — Вряд ли. Жертву, да, но не напарницу. — Почему? — Порохов сам не очень понимал, зачем цепляется за призрачную надежду того, что саму Дину не планируют убить. — Потому что сущности всегда стремятся к силе, к власти, к максимальной силе, что они могут получить. Это их путь, и ни разу никогда не было иначе, — веско и спокойно объяснил Игорь, возвращаясь в свое кресло. Смотри, ты же читал про категории сущностей. Так вот, чтобы этим тварям вырасти до второй категории, например, прилипали, нужно найти подходящего человека, присосаться к нему и делиться с ним силой. Человек, замечу в этот момент, не в курсе того, что происходит. Третья категория – это уже качественный скачок. Для перерождения в третью нужны минимум трое упырей, которые должны слиться воедино и потом завладеть сознанием жертвы. Замечу, именно в этот момент сущность вообще получает разум. Прилипалы и упыри – нечто очень примитивное, но даже они по своей сути стремятся к росту. С четвертой, и об этом пишут не во всех книгах, все еще интереснее. От двух до четырех маньяков должны встретиться, завладеть телом зрячего и объединиться. Только объединение – это не добровольное слияние, Одна из сущностей уничтожает других, забирая их силу и жизнь. Выживает сильнейшая. Иногда это происходит как раз постепенно, и один из маньяков находит и убивает других, а потом уже переселяется в тело неинициированного зрячего. Даже если они чертовски умны, хитры и все остальное, все равно их суть — стать единолично самым сильным. Я думаю, что он уже четвертый, и готовить себе очень сильную жертву, чтобы на ее основе стать пятым. В том сочетании, в котором сейчас пребывает Дина, если мы верно все рассчитали, то она для него идеальная жертва, и сразу же прыжок наверх. Тем более, что мы не знаем, возможно, Дина не первая у него. Андрей молчал, придавленный не только фактами, но и осознанием своей собственной ошибки в человеке. Разумеется, если все предположения — правда. Леона сочувственно посмотрела на Порохова, но спорить с выводами князева не стала. Андрей кивнул. Да, все звучит логично, и он собрался с мыслями. Дина не любила мать. Тетя Люба была жесткой, деспотичной, очень авторитарной. Я даже могу поверить, что Дина решила именно ее убить, чтобы двух зайцев сразу. Но неужели она не понимает, что она десерт? «Для этой твари!» «А кто ее этому научил? Есть хоть кто-то, кто мог бы это рассказать? Да и...» «Что это меняет?» Пожал плечами Офелия. От холода в ее словах врача продрал Мороз. «Ничего это не меняет», — закончил мысль Князев. «Она — сущность. Она убила человека, и она уже не человек и не зрячая. Более того...» Тем, что она пошла на ритуал ради своего усиления, она показала, что жаждет силу и готова ради нее на все. Андрей сжал зубы до желваков и промолчал, но крыть было нечем. Все так, если, конечно, их выводы верные. Голос сирены завораживал и уносил за собой даже без использования способностей и музыки. Его хотелось слушать без остановки. Но остановка все-таки последовала, и за ней привычная певцу пауза. Не все сразу осознали, что песня закончилась. А когда осознали, то раздались аплодисменты. Слушателей было мало. Пел Ларнис в гостиной, сидя на том же подлокотнике дивана, но это не имело никакого значения. Восторги и восхищение, казалось, можно было пощупать. Сирена улыбался, глядя на зрячих вокруг, а потом... Когда внимание к его персоне поутихло и разговоры снова разбились на несколько островков, тронул Андрей за плечо и, наклонившись к нему, тихо-тихо спросил «Ты как?» «Хреново», — не стал скрывать Порохов. «Поехали к тебе минут через пять». Андрей коротко кивнул, и Ларнис, встав первым, помедлил несколько секунд и направился к Игорю, тихо попросив того отойти с ним в сторонку. Когда они удалились в кабинет, Андрей подошел к Каину и Леоне и, не сдержавшись, поинтересовался. «И как ты можешь с князевым работать?» — кайн хмыкнул. «Тяжело, но я пока учу язык, буду дополнительно тренироваться, а там планирую в основном работать все-таки не в конторе Игоря, так что пересекаться будем нечасто. Вы тут решили пока снимать или уже купили?» — Леона пожала плечами пока не стали связываться с продажей-покупкой, так что временно нашли неплохую квартиру в центре. А дальше посмотрим, приживемся ли вообще тут и сработаемся ли с этой командой. Слушай, это ж ты сюда сирену притащил? Как вообще сумел?» Порохов даже немного смутился. Для него знакомство и общение выглядело случайностью, а удивление окружающих намекало на подвиг. Хотя какой там был подвиг-то? «Да я ничего не сумел», — он чуть улыбнулся. «Просто случайно увидел на улице после концерта, куда, кстати, меня Палыч с Афелей затащили. Разговорились, ну и вот. интересные и вот», — похвалил Андрея Каин. «А ты как, тренироваться планируешь?» «В смысле?» «Прямом. Ты сейчас удивительно мало владеешь своей силой и телом, уж извини. Теоретически ты подкован отлично, но этого мало». «Меня особо некому было тренировать», — фыркнул Порохов, на что Каин, понимающе похлопал его по плечу. «Зато теперь есть я Или Леона, когда она не в командировках. Мы тебя научим. Скорее всего, и Игорь подключится. Я так понимаю, что фактически он и Палыч, и Офелию тренирует иногда». «То есть вот прям серьезно?» Андрей иногда посещал тренажерный зал и считал свою форму неплохой, Но такой подход к тренировкам, почти военный, его вогнал в легкую панику, чего уже давно не случалось. Он не привык к чему-то подобному, хотя во время учебы, как военно проходил военную подготовку наряду со всеми, а потом и армию, и, кажется, ему даже иногда нравилось. А ты как хотел. Все-таки сущности выше очень опасны враги, «На одной волне чистой силы никуда не уедешь. Даже если ты выучил уже кое-какие заклинания или способы применения этой силы, это не значит, что при физической атаке ты справишься. они нападают и с ножами, и не только. И они сильнее обычных людей». «Хм, убедил», — согласился Порохов. К нему подошел Ларнис. «Отвезешь меня домой?» «А, да». Порохов, отвлекшись на обсуждение тренировок, успел чуть собраться с мыслями и отодвинуть грусть в сторону. Но идея все-таки побыть одному или не одному. Но Ларнис не вся толпа. Ему по-прежнему нравилось. Уже на улице, когда они подошли к машине, Андрей не выдержал и спросил, о чем сирена говорил с Князевым. Ларнис, садясь на пассажирское сиденье, легко ответил. О его проблемах с моим присутствием. Меня заверили, что проблем нет. — Нет, ну и славно. Андрей завел двигатель и посмотрел на дом, окруженный обнаженными ветками деревьев. Я все думал, что он может попросить тебя уехать после рассказа о Марселло. В смысле, что Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Он оказался не настолько идиотом, чтобы меня прогнать, — закончил мысль Ларнис. Я не говорил, что он идиот, — рассмеялся порохов, — и даже не подразумевал. — А я говорил, — фыркнул сирена. — Он до сих пор относится ко мне настороженно и даже несколько... с недоверием, но я ему пообещал, что без прямой просьбы не буду использовать свои способности против него. Он поверил? Сирена загадочно улыбнулся. Утро казалось удивительно бодрым, и Андрей сначала улыбнулся, а уже потом открыл глаза. Редкое в последние дни солнце радовало своим наличием. Оно сейчас проглядывало сквозь плотные шторы и нашло узкую щель, чтобы оставить на полу длинный луч, пересекающий всю комнату. Андрей дотянулся до телефона, просмотрел свой список дел на сегодня, выяснил, что на весь день была запланирована библиотека и в больнице у него выходной. Он лег поудобнее, написал несколько вопросов знакомому врачу, Уточнил, выписали линику и еще пару моментов. В комнату заглянул Сирена. «У тебя в холодильнике мышь повесилась, но я заказал завтрак. Кофе будешь?» Порохов потянулся и улыбнулся тому. «Ты опять выспался?» «Конечно. Тебе тоже советую. Отличная тема». Ларнис показал Андрею язык и снова скрылся в коридоре, а затем с кухни послышалось ворчание закипающего чайника. «Ну да, ты три часа поспал и бодр, а мне нужно хотя бы четыре», — проворчал мужчина, выбираясь из кровати. Сел, попав ногами на солнечный путь на полу, встал, отдернул шторы и снова посмотрел на экран телефона. Дина не отвечала ни на звонки, ни на сообщения. Часть мессенджеров даже горели непрочитанными, но Порохов не чувствовал случившейся беды, а это значило, что Дина просто не хочет его видеть». «Почему?» На ум приходил только один ответ, но его Андрей гнал от себя как только мог. «Ты решил доспать?» — снова заглянул Ларнис. Порохов поднял на него взгляд и Сирена вздохнул, сделав нехитрые выводы. Помолчал и предложил. «Съездим к ней. Вместе». Андрей побарабанил пальцами по задней панели телефона и кивнул. «Да, пожалуй. Она вроде должна быть на работе. Кстати, «Вот этого своего у меня есть, она встретила вроде бы как раз в офисе своем. Заодно попробуем его увидеть, тот ли это Марсело? и если тот, то сумеем раздобыть его новые данные. Вот и отличный план. А кофе сейчас остынет», — улыбнулся сирена, и Андрей отправился завтракать. «Это он». Сирена стояла около охранника, любезно показывающего видеозаписи с камер наблюдения в бизнес-центре, где работала Дина. Андрей впервые видел со стороны, как работает Ларнис и что происходит с людьми. Видел, но не слышал. Тот выдал ему беруши, какие-то особенные, перекрывшие вообще все возможные звуки. Оглушенный на минуту порохов, раньше даже не замечал, насколько ему важны звуки окружающего пространства. Охранник, мгновенно зачарованный, тихой и почти незаметной со стороны песнью сирены, встретил Андрея Ларниса как родных и долгожданных друзей. У него не возникло ни малейшего сомнения в том, что им можно и нужно показать конфиденциальную информацию. И поэтому сейчас зрячий и не совсем человек смотрели на лицо ранее описанной твари. «Лицо как лицо». Молодой, действительно красивый, большеротый мужчина, подчеркнутые скулы, светлая кожа, стильная прическа. — А это у нас Дмитрий, Усачев Дмитрий Сергеевич. Охранник что-то нажал, что-то набрал, и на экране появился пропуск с данными. Так, год рождения, понятно, и машина есть, пропуск на машину отдельно вбит, вообще работает недолго, вон полгода назад только приняли. Дата у меня тут, что-то еще... Тон коротко стриженного пожилого мужчины на мгновение стал заискивающим, но Ларнис поморщился, и тот сразу же перестал смотреть на сирену. Андрей в очередной раз напомнил себе, что его новый друг все-таки не человек. «Нет, спасибо», — пробормотал Ларнис, делая фото на телефон с экрана. «А сегодня он проходил?» «Ни вчера, ни сегодня не проходил. Кажется, он в отпуске». Порохов покивал и уже сам спросил. «А один Оратникова. Сейчас? Охранник углубился в списки и быстро вывел на экран время посещения бизнес-центра. Она. Она уволилась месяц назад. Вроде говорят, у нее мать умерла, и она решила чем-то другим заняться. Уволилась? Ошарашенно переспросил Андрей и сам себе ответил. Да, выглядит логично. Но она тебе ничего не сказала, уточнил Ларнис. Да, хотя, может, в командировка она летала уже от другой фирмы. «Ты думаешь, она сменила работу?» «Может быть». Порохо поймал себя на мысли, что цепляется за соломинку и тут же обругал себя за это. «Тоже мысленно!» И собрался. «Так, ладно. Думаю, что у Дины есть повод скрываться, и повод это не тот, о котором она говорит всем». «Скорее всего», — серьезно ответил Ларнис и кивнул на выход из кабинета охраны. «Пойдем, там продолжим». Уже отойдя на пару шагов от бизнес-центра, Порохов не выдержал. «А твое воздействие, ты его убрал или...» Она само пройдет без подкрепления через пару часов. Он не вспомнит даже, что конкретно делал и кто у него был в гостях. А камеры в самом кабинете он отключил сразу же. Я дал ему такой приказ. И уничтожит все видео с нашим появлением там». «Хорошо». Андрей остановился около какой-то кондитерской. «Какие у тебя планы на день?» «Кроме репетиции в шесть вечера никаких, а у тебя?» «Думал уточнить, кто будет забирать Нику, и если никто, то подвести ее до дома. Потом в библиотеку хотел пойти, у меня там не дочитана одна книга», — Ларни скивнул. «Хорошо, тебе не мешать, а тебе будет интересно общаться с Никой и сидеть в библиотеке?» Сирена улыбнулся. «По крайней мере, интереснее, чем сидеть дома одному» или бесцельно бродить по улицам. «Ты всегда так живешь?» — удивился Андрей. «Нет, конечно. Просто сейчас тут не оказалось никого из наших. А дел я себе еще не придумал. Хотя, конечно, я планировал эти несколько недель заниматься примерно ничем. Что-то вроде осеннего отпуска. Вроде того. Думаешь, надо было поехать в жаркие страны? Там хотя бы есть солнце». Утреннее светило оказалось светилом недолго и уже через час скрылось за низкими сизами тучами. «Ну да, но тут есть кое-что и кое-кто интереснее». Андрей поймал себя на мысли, что ему приятно, что их дружба так отзывается и в Ларнисе. Потому что сам Порохов ощущал сирену как родственную душу, и чем дальше, тем больше убеждался, такое теплое и доверительное общение очень трудно найти. Порохова посетило удивительное чувство, когда он оказался на больничной стоянке и не пошел в свое отделение. Ника сидела уже внизу с небольшой сумкой и ойкнула, когда Андрей просто подхватил ее вещи и понес. «Да я сама!» Нику встречать было некому. Мать выдала деньги на такси и предупредила, что будет на сутках. Потому помощь Андрею пришлась как нельзя кстати. «Санитарка, вот ведь сошлось!» Из его отделения, проходя по коридору, мимо них хохотнула. «Сам оперирует, сам домой отвозит». И Порохов подумал, что теперь поползут слухи. Впрочем, Вероника совершеннолетняя, а он холост, так что не страшно. И пусть лучше думает про Нику, чем массово жалеют, что они разошлись с Диной. В Андрей загрузил небольшую, но тяжелую сумку в багажник и предупредительно открыл перед девушкой заднюю дверь. Она села, и пока Андрей обходил авто, чтобы занять водительское кресло, он чувствовал взрыв эмоций от новоявленной зрячей. И теперь уже не от факта, что ее приехал забирать Андрей. — У тебя там кирпичи? — пошутил хирург, сразу выезжая на дорогу. Ларнис притворно-сочувственно посмотрел на Андрея. — Надо было помочь дотащить? — Не то чтобы, просто интересно. — Хуже. Гранит науки, — скривилась Ника. «Мама зачем-то принесла мне учебники сразу же, в первый визит. И все не те, что мне нужны». «Там не было актерского мастерства и режиссуры», — рассмеялся Порохов. «Их точно не было». «А, да, адрес же, надо сказать. Я посмотрел в твоей карте, если он, конечно, верный». «В карте верный. Живу по прописке», — смутилась девушка. «А вы всегда вместе ходите?» «Мы только пару дней назад познакомились», — ответил Ларнис. Но у меня не было планов, и поэтому я решил эти несколько недель падать Андрею на хвост. Я думала, что вы давно друг друга знаете. Вы очень, ну, в общем, ведете себя так, будто давно знакомы. Понял, в больницу к тебе приезжать не буду. Тут же сделал свой вывод сирена, и Порохов хмыкнул. В больнице тебя даже не заметили. Ларнис тихо что-то себе под нос пробормотал и обернулся к Нике. Слушая незатейливый и легкий разговор, Андрей сам понемногу находил равновесие между новыми неприятными открытиями и привычным спокойствием. Он хирург. Да, к сожалению, люди могут меняться. Или нет. И теперь Дина стала сущностью. По сути, паразитом, которому нужны чужие эмоции, как питание, и который жаждет становиться сильнее. Что менял тот факт, что они знакомы? Ничего. Дина врала ему и... Как думаешь, почему она вчера мне позвонила? Сирена мгновенно понял, о чем речь, хотя до того увлеченно что-то рассказывал про тренировку голоса и тут же отозвался. — Ты самый ближний к ней зрячий, которого она может держать в поле зрения. Возможно, вчера она планировала с тобой поговорить, прощупать и потом уже напасть, но... но что-то пошло не так. — Дважды. Андрей посмотрел в зеркало заднего вида на притихшую Вику, в глазах которой разгоралось жгучее любопытство, и решил, что проще ей сразу показать, что опасности в мире зрячих вполне реальные, а не волшебные. «Дважды. Первый раз ты сделал переход. Мы пробились через пробку быстрее, и она не ждала меня так рано. Я же обозначил, через сколько буду. Второй раз, когда я начал ее прощупывать сам». Она это почувствовала, я уверен, но не подала виду. Тогда можно предположить, что она планировала встретить тебя уже не одна. Или эта тварь пришла бы позже, отрезав от выхода, условно. Я почувствовал чужой взгляд, когда спустился во двор. Но почему она не попыталась меня задержать? Спросил Андрей и тут же понял. Она испугалась моего интереса и поспешила избавиться, потому что я уже был на стороже. Ну вот, все сходится. Осталось нам их найти. А о чем речь? Любопытство все-таки проклюнулось, и Ника даже подалась вперед, чтобы лучше слышать. Не хотел я с такого начинать обучение, но у зрячих есть враги, сущности. Вот те склизкие твари. Они умеют расти и умнеть, а вместе с этим становятся еще более агрессивны». Задача действующих зрячих — уничтожать сущности. Не самых мелких, это нереально. Но уже с более старшей версией. Но можно отказаться, и тогда не учиться, и не втягивать себя в смертельно опасные разборки. Ника закусила нижнюю губу и откинулась на спинку сидения. — Я должна подумать, — очень спокойно и серьезно решила она. И Порохов кивнул. Ему понравился такой взвешенный подход.